Номер два Второе письмо Рязанова Ивану Ивановичу Дмитриеву Любезный государь Иван Иванович Дмитриев Оповещаю, что достал тебе настойку из термитов Душой я бешено устал Чего ищу? Чего-то свежего Земли старые, старый сифилис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 Дурной и чудесный Видно, я переел синюх Да, случась при дворе, посодействуй На американке женюсь Чин Икс А вы, Рязанов, из Куртизанов хи хикс